«Как посмел ты показаться мне на глаза?» «Батюшка», — каялся Люфын, — «я хотел помочь дяде, но мне помешал Мэнда». «Ты что, деревянный идол?» — продолжал брониться Любэй. «Тебя кормили, одевали, а ты поверил клевете». И он приказал страже обезглавить Люфына. А после казни Ханьчжунский Иван узнал, как мын, да, уговаривал Люфына сдаться, и как тот изорвал письмо и казнил гонца. Любей, горько раскаиваясь в том, что несправедливо поступил с Люфыном, вспомнил о Гуань Юе, и его печаль вспыхнула с новой силой. Он даже заболел с горя и не мог вести войско в поход. Между тем Цао Пэй Наградив всех своих чиновников, решил поехать в земли Пэй, на могилы предков. По пути сельские старцы выходили встречать его и, стоя у края дороги, подносили ему вино. Все происходило так торжественно, что казалось, будто сам хайнский Гао-Дзу возвратился к себе на родину в земли Пэй. В восьмом месяце того же года цао доложили о необычайных событиях в уезд Шисин прилетела чита фениксов в Линзы появился диковинный единорог Селень а в Едзюне жёлтый дракон начальник дворцовой охраны Лифу и главный придворный историограф Сюй Цзи истолковали их как знаменье грядущей перемены. Ханьскую династию сменит династия Вэй. Надо готовиться к церемонии отречения от престола ханьского государя Сяньди. В сопровождении более чем 40 сановников лифу и Сюй явились во дворец просить государя отречься от престола в пользу вэйского вана Цаопея. Поистине. Готовится в эйский род династию установить. Правление Хань ушло, его не возродить. Если хотите узнать, что ответила государь, прочтите следующую главу. Глава 80. Цао Пэй, отстранив государя, захватывает власть. Ханьчжунский Ванн, приняв титул, продолжает великое правление. Итак, Хуа-Синь в сопровождении гражданских и военных чиновников явился к государю Сянь-Ди и сказал, «Отрадно видеть, что с тех пор, как Вейский ван принял правление, добродетели его и гуманность изливаются на все живое. Вейский ван возвышается над древними и превосходит нынешних мудрецов. Даже Яо и Шунь не могли бы затмить его деяний. и вот мы, сановники, собравшись на совет, установили, что процветание ханьской династии кончилось. Мы пребываем в надежде, что вы, государь, следуя примеру императоров Яо и Шуня, откажетесь от престола в пользу вейского вана. Этим вы исполните волю неба и осуществите желание народа. Когда мифический государь Яо состарился, он не захотел передать престол своему непутевому сыну Даньчжу, а стал разыскивать в Поднебесной достойного себе преемника. Его выбор пал на землепашца Шуня, славившегося своей мудростью и сыновней почтительностью. Яо выдал за него двух своих дочерей, устроил ему испытание и, в конце концов, уступил ему престол. Испуганный государь молчал, не зная, что ответить. Наконец, обведя взглядом чиновников, он со слезами промолвил. Мы думаем о том, как Гао подняв меч, обезглавил змею и поднялся на борьбу за справедливое дело. Он поверг к своим ногам княжество Чу, покорил княжество Цинь и основал династию, которая вот уже четыреста лет правит Поднебесной. Мы талантами не обладаем, но и зла никакого не совершили. Как же нам отречься от великого дела, завещанного нашими предками?»